Мара, мы не должны поступать опрометчиво, сказал Финадири. Страх самый могучий союзник наших врагов. Оно, конечно, отозвался Гаутер, но не лучше ли всё-таки двигаться? Приходится признать, что меня всё это здорово тряхнуло. Чего тут стоять и балакать, когда может кто-то там, неизвестно кто, подползает к нам сзади? Но такое направление сейчас менее для нас опасно, сказал Финадири. Вот что мы должны понять. Толку мало бежать вслепую. Время, конечно, поджимает, но минуточка есть. Давай обсудим. Твоему так называемому Гари надо ведь куда-то ещё добраться, чтобы предупредить Мордбрудов. Они теперь знают, в какую сторону мы идём, так ведь? спросил Колин. И, наверно, Гари орыдал и не думает, что мы его разгадали. Почему бы нам не изменить направление и не вернуться назад по своим собственным следам? Эт неплохо, заметил Дурротро. собираются кинуться на север, а охотничьи собаки на юг. Я думаю, нет, сказал Фенадири. Правда, во многих отношениях неплохой план. Только ведь нам нельзя рисковать. Прикиньте, вполне возможно, что целые толпы моргрудов идут вслед за нами. Они пойдут в южном направлении прямо через лес из флангов. Если мы заляжем в чещёби и они пройдут мимо, то ещё ладно. Но если мы будем обнаружены, Здесь некому прийти к нам на помощь. Мы даже мечи не сможем вытащить из ножен в густых зарослях. И что тогда? Тогда и мне понадобится не Мара, не Фимбулвинтер. Но даже если мы бы прошмыгнули незамеченными, наш путь всё равно грозил бы нам гибелью. К северу отсюда лежат деревни, слишком много людей. А вот с юга открытое пространство миль на 10. Мы находимся недалеко от южной границы здешнего леса. Давайте поспешим к югу. Мы должны выбраться из Рандорского леса до того, как они поднимут тревогу, не обнаружив нас здесь. Тогда они потратят какое-то время, чтобы сообразить, в каком месте мы выскочим из леса. Так и было решено. Путники шагали быстро, ступали осторожно, и мечи были наголо. Дуратрор всё бросал взгляды на лоскутки голубого неба. Что-то тревожило его. Потом он начал принюхиваться к воздуху. Это уже близко, братец, спросил Финадери. Близко, через час или два, не больше. Никаких сомнений, это колдунище, северный великан в своих проклятых снежно-белых одеждах, объяснил Финадире Гаутеру и ребятам. Мортбруды позволили себе на помощь Ремтура, и теперь на нас пойдёт Фимбулвинтер, дыхание этого ледяного чудища. Мы должны выстоять, если сможем. Отрывистый тон гнома сказал больше, чем слова. Его орехово-смуглая кожа побледнела. И даже Гаутеру не потребовалось никаких объяснений. После того, как они миновали паркс-хаус и его надворные постройки, лес перешёл в лесопарковую полосу. Деревья редели по мере приближения к полям, и под самой последней группой деревьев гномы остановились, чтобы обсудить свой следующий шаг. Справа от них видна была дорога на Конглтон, отгороженная от леса каменной изгородью. С их стороны полоска леса шла вдоль дороги. Между тем местом, где они прятались и лесной полостой, находилось открытое пространство, но на нём там и сям всё-таки росли деревья. Стояптис кружил над головами путников. Ни одного человеческого существа не было видно. Перемежающийся шум проносящихся по дороге машин да несмолкаемый шелест деревьев. Вот и всё, что доносилось до слуха, больше ни звука. Куда нас может привести эта дорога, спросил Доратро. Мне сдаётся по ней тирескова, сказал Гаутер. Коли пойдём по ней, то придём к монаховой пустоши. Там-то ещё хуже, совсем открытое место. Обождите, обождите-ка, да эти хоть оглянутся. Времечко прошло немалое с тех пор, как я последний раз бывал. Хоть бы уж эти птицы успокоились бы маленько. Он пристыльно оглядел окрестности. Лучше всего, если мы доберёмся до тех деревьев возле изгороди. Точно, точно. Это будет самый безопасный путь. Видите, деревья идут вдоль стены, а потом заворачивает к Думвиловой посадке. Под их прикрытием мы по краю монаховой пустыши доберёмся до ручья Бэкбрук. Оттуда мы, может быть, может быть, сможем быстренько перебежать до охотничьего угодья возле Марлхед. Пустышня неподалёку от имения Кейпстрин-Холл. Самая большая заковыка сейчас пробежать эти пару сотен ярдов. Но если мы не промахнёмся и будем хорошенько следить за птицами, то может и улучшим минуточку, и шмыгнём под деревья. Именно это они и проделали. Выбирая момент, когда в небе не было птиц, они стрелоемчались от дерева к дереву. Такая скорость изумила Гаутера. Так он и бегал уже лет 30. К счастью, они успели скрыться в лесной полосте до появления очередного патруля. Деревья свернули в сторону от дороги под прямым углом через поле к тому месту, который Гаутер назвал думвиловой посадкой. Там полоса посаженных деревьев была узкой, иногда всего в несколько футов, но она надёжно укрывала всю кампанию от облюдения с воздуха. Примерно через полмили лес резко повернул вправо по направлению к Югу. Он обогнул край низенького холма, откуда можно было хорошо смотреть всю местность вокруг. Места тут, по крайней мере, лесистые, сказала Сьюзен. Ох, они покажутся тебе голыми большую часть нашего пути, засмеялся Финадири. Сейчас не то, что бывало. В прежние времена наша задача была бы куда легче. Тогда имелись настоящие леса. Интересно, кто это там торчит на сотджерсхамп? спросил Гаутер. Все посмотрели куда он указывал. Примерно на расстоянии мили над перекрёстком дорог на Манаховой пустыне возвышался поросший травой холм. Он походил на маленький Шотландсглоу, или скорее, напоминал могильный курган. Что-то в нём, как в кургане, было тоскливое, что-то немного отличавшееся от всего, что его окружало. Казалось, он знает гораздо больше, чем поляна, на которой он вырос. И это печальное настроение ещё более усиливало несколько шотландских сосен, венчающих его вершину. Они склонялись друг к другу, точно сообщали одна от другой какие-то секреты. И вдруг на фоне этих деревьев нарисовался человек на коне. Он находился очень далеко, и ничего нельзя было рассмотреть подробно. Ребятам показалось, что на нём надет и плащ, и шляпа, и ещё было очевидно, что сидел он совершенно неподвижно. "Я не могу сказать, кто это", произнёс Дуратрор после того, как долго и пристально углядывался в фигуру на холме. "Что-то в нём такое, что задевает некую струну памяти. А как ты думаешь, братец?" Это может быть, а вместе с тем и не может быть тот, с кем я знаком. Однако странно было бы видеть его здесь. Это вполне может оказаться колдун, который стережёт перекрёсток. И на какое-то время гномы погрузились в задумчивость. Деревья стали спускаться к Маклисфилдской дороге, кладбине, где дорога пересекала с ручьём Бекбрук. Внимание Финадири было поглощено то птицами, то движением по дороге. Тем временем он перевёл всех через проезжую часть. и разместил в укрытии над аркой моста. После того, как эта операция благополучно завершилась, гномы в первый раз с тех пор, как исчез Гари Ордл, спрятали мечи в ножны. "Я начинаю надеяться на удачу", заметил Финадири. "Мы выбрались из Роднора, и я думаю, Морбруды потеряли наш след". "Может, оно и так. Но надеюсь, нам не придётся торчать под этим мостом весь день, хлопая себя по бокам, чтобы не замёрзнуть. И я бы не сказал, что этот ил так уж благоухает". Мы двинемся сейчас же, сказал Финадири. Вот что мы попытаемся сделать. К северу от Shatlands Glow расположен Маклесилский лес. Люди насадили его из ели и пихт. Знаешь ли ты эти места? Ого, ответил Гаутер. Он начинается за заповедником Голанглии. Не очень-то мне это нравится. Миля за милей деревья, как на параде. Не естественно как-то. Да, это я имею в виду. Настоящая тюрьма для деревьев. Им невыносимо тесно в этих рядах. Зато мало шансов найти того, кто укроется среди них. Лес прячет нас до рассвета, а в пятницу мы одолеем последнюю милю болотистой равнины и достигнем Шотлендс Глоу. Так просто, сказал Гаутер. Если только доберёмся до леса, заметил Дуратрор. План Финадири заключался в том, чтобы пройти несколько миль на юг, затем повернуть на восток, пробираясь по возможности перелесками, где можно они будут двигаться вдоль ручьёв, если не обращать внимания на некоторые неудобства. У этого плана было много преимуществ. Долины речек обычно зарастают ольхой и бузиной с раскидистыми ветками. Кромки берегов чаще всего покрыты тростником и рогозом. Путники смогут идти под берегом, так что их нельзя будет заметить с прилегающих полей или обнаружить с воздуха. К тому же проточная вода скрывает все запахи. Это очень важно, потому что две огромные собаки колдуньи Мориган ещё находились среди их преследователей. Всё это Финадири объяснил своим спутникам. План разногласий не вызвал. Теперь начиналась самая тяжёлая часть путешествия долгие, медленные, тревожные мили, которые выматывают до остатка. Теперь им приходилось держаться вместе, но при этом каждый должен был быть сам по себе и быстро найти убежище, чтобы спрятаться до появления птиц и мгновенно начать двигаться, как только небо очистится. Им то приходилось ползти на четвереньках, то затаившись подолгу сидеть неподвижно. На пути встречались то грязь, то песок, то вода, то лёд, то злые ветки ежевики. Хорошо, если путники преодолевали одну милю в час. Ручей провёл их в юго-западном направлении к левому склону холма Соджерсхам, и неизбежно должен был бы пересечься с Кенгултонской дорогой, что, конечно, никому не могло понравиться. Но вдруг, не доходя нескольких ярдов до моста, Они обнаружили, что ручей Бэкбрук есть приток, который вливается в него слева, со стороны Каписторнских охотничьих угодий. Значит, можно пойти по нему и избежать встречи с дорогой. Конечно, идя по этому ручью, пришлось бы слегка возвратиться назад. Ну да ладно, зато путь обещает быть удобным и приятным, так что никто не пожалел о затраченном времени. Идти прямиком в заданном направлении им удавалось чрезвычайно редко. Вскоре после того, как путники повернули по течению притока на опушке донвилевых посадок, они увидели тех первых туристов. По счастью, друзьям удалось остаться незамеченными. Сначала ручей протекал через молодой березняк и высохшие папоротники. Впереди высилась лиственная роща. Казалось, что идти до неё, сгибаясь в три погибели, им придётся бесконечно. "Коленось вожжами фримлы", воскликнул дуратрор, когда они ступили под кружевные своды лиственниц. Наконец-то можно ставить эту трусливую пробежку и идти выпрямившись на двух ногах. "Надей, что птица оглохнет от собственного крика", заметила Сьюзен. Дело в том, что земля под ногами оказалась плюшуслана сухими ветками и сучёчками, опавшими листьенцами. Невозможно было не наступать на них, и пять пар ног, принадлежащих к новым и людям, производили звук, напоминающий треск небольшого лесного пожара. После лиственничной рощи им пришлось пройти какое-то расстояние, продираясь сквозь кустарник. А затем они вступили в еловые посадки, которые Гаутер презрительно называл деревья на параде. Но это были уже подроссы ели, и их ветки на стволах располагались высоко. Деревья шли как бы колоннадой, в конце концов, даже приятной для глаза. Засыпанная толстым слоем иголок земля гасила звук шагов, через зелёную крышу не пробивался ни один солнечный луч. Точно в сумерки именно в этом месте притаившись, пережидали день. Здесь в первый раз за всё время, что они ушли с фермы, Путники почувствовали себя спокойным. Какое наслаждение, не думай, что чьи-то глаза сверлят твои лопатки, да? спросил Гаутер. И не чувствовать солнца. Оно весь день целилось в нас прямо как прожектор, добавил Колин. Такой тосклый свет, что мы глаза никак не привыкнут, заметила Сьюзен. Или у меня что-то в мозгу путается, или чем ближе мы подходим к капушке, тем становится темнее, сказал Гаутер. Так оно и есть, откликнулся Финадири. Лес кончился у подножья небольшого холма. Можно было оглядеться. Не было ни солнца, ни голубого неба. От горизонта до горизонта воздух был чёрен и жёлт из-за сплошных облаков, похожих на огромных жирных уродливых тюленей. Их раздувшиеся бока едва не задевали вершины деревьев. Они перекатывались и горбились под хреbpyе вопли дикого северного ветра, посущего это стадо тюленей. Это только передовые Заметил Дуратрор. Останемся здесь или пойдём дальше? Дальше, сказал Финадири. Пока сможем. Тропинка провиляла через охотничьи угодья мимо нескольких больших зелёных луж к самой опушке. Здесь за дощечкой, которая была перекинута через ров, обозначающий границу угодья, уже не оставалось даже ни намёка на какое-либо укрытие. Значит, вот оно как, заметил Гаутер философски. Что теперь будем делать? Дожидаться ночи? Финадири покачал головой. Мы не должны передвигаться ночью, особенно теперь, когда нет кого ждать помощи. Скоро мы пойдём. Буря уже на пороге, и когда шквал достигнет полной мощи, он может с самих мхов гродов сдёрнуть с небес. Именно тогда мы и пересечём поле. Им не пришлось долго ждать. Первый же порыв метели про свистал мимо, как только Финадири произнёс последнее слово. В следующий миг весь мир сузился, прижатился в круг всего в несколько ярдов, который насквозь простреливался ледяной пылью. Их окружили стены и накрыл потолок вертящийся и мелькающий белизны. "Никто не разглядит нас в этой круговерти", воскликнул Финадирист, стараясь перекричать завывание ветра. "Наш час настал". Как только они вышли из-под деревьев, буря обрушилась на них со всей своей силой. Колено Сьюзен и гномав приподняло и опрокинуло на землю. Гаутер закачался, точно его оглушил сильный удар. Взявшись под руки, они нащупали дорогу. Гаутер находился в середине, как якорь, а ветер гнал их вперёд и вперёд, и они неслись к цели семимильными шагами. Долина была плоской, порошеной дубами. То тут, то там протекали ручейки, которые заболачивали почву. Путники перепрыгнули через ров, и тут же ветер свалил их на землю. В том месте, где они упали, Поваленное дерево вздымало кверх выворачинные и залепленные землёй корни. "Дальше не продвинуться", сказал Шинадири. "Совершенно очевидно, что нам с этой бурей не сладить. Давайте воспользуемся тем, что имеем". Они притулились было за корнями, и ветер про свистел мимо, но всем на небольшое пространство было не уместиться, и они присели на корточки, прячась за корнями по очереди. Дыхание замерзало прямо на губах. обледеневшие ресницы делались ломкими. Ребята натянули на себя всю запасную одежду, они сжались гномом, укутанным в тёплые плащи. Гаутеру пришлось хуже всех. Ему оставалось довольцоваться только тем, что он запихнул ноги в рюкзак и завернулся в холодные, пахнущие резиной подстилки. Вот в это время Дуратро и поведал спутникам о Лаэсе Альфарах и о своей дружбе с Атлендором.